Глазастая звонит. Мы с Джимми стоим рядом, слушаем. «Лев Максимович?» — голос спокойный. «Мне надо вас срочно увидеть. Подруга вашей дочери. Около магазина. Нет, лучше вы выходите. Вы меня узнаете по собаке». Стоим, ждем. Начинается сильный дождь, и мы все трое втискиваемся в будку телефона автомата. Я трушу. Глазастый по-прежнему хоть бы хны, Она садится верхом на Джиме, смеется изображает из себя ковбоя. Понимаю, это она для меня, чтобы я успокоилась. Дождь усиливается, мимо нашей будки несутся потоки грязи, черная каша поворачивается, как в кипящем котле, булькает и пенится чем-то гадким и вонючим. Из магазина выскакивает Вяткин, небольшого роста и толстый, одет, как фраер, в хорошем костюме и с галстуком. Я его сразу усекаю. Ромашка его копия. Толкаю Глазастую в бок. Она машет ему перевязанной рукой, улыбается, словно рада. Он останавливается на пороге. Ему неохота выходить под дождь и зовет нас. Прыгая между потоками, мы подбегаем. Запросто так. Точно у нас это обычное дело. «Идите за мной», — говорит. «Вот только собака. Я ее оставить не могу», — решительно отвечает Глазастая. Вяткин не слушает ее ответа, быстро уходит. «Мы спешим за ним, перед Джимми все расступаются, и мы идем, как по пустому коридору, хотя в магазине много народу. Сворачиваем куда-то и оказываемся в комнате с письменным столом. Ну, в чем дело?» — спрашивает Вяткин, не глядя на нас. Усаживается в кресло и тут же начинает кому-то звонить. «Вот, вам!» Глазастая без долгих разговоров, протягивает ему рюкзак с этими разнесчастными деньгами. «Мне — Мне? — удивляется Вяткин. Он вешает трубку телефона и неуверенно берет рюкзак. — Вам, — отвечает глазастая, — откройте. А сама отходит ко мне и берет зачем-то Джимми за ошейник. Пугаюсь еще больше. Зачем она берет Джимми за ошейник? Ну, сейчас начнется битва, думаю. Оглядываюсь. Если что, не так можно смыться. Дверь открыта настежь. Слежу за Вяткиным. Затаилась, стою... Каждая жилка во мне дрожит, готова в любую секунду схватить за руку глазастую и в дверь. Смотрю, Вяткин подтягивает к себе рюкзак, открывает на нем молнию, он все делает медленно, заглядывает внутрь рюкзака и откидывается назад. Не ожидал. Вижу, балдеет. Глаза круглые, и бесцветные, точно два металлических шарика, рот открывается — Неожиданно хихикаю, понимаю, не вовремя. глазастый на меня косится, прикрываю рот ладошкой, но видик у него обхохочешься, я даже про страх забываю. Вяткин быстро задергивает молнию, бросается к двери, закрывает ее, подходит нам и шипит. «Что это значит?» «Мы у вас их взяли», — отвечает глазастая, «а теперь возвращаем. Они нам оказались не нужны». «То есть как взяли? Вы? Вы украли?» Он хватает Глазастую за плечо. Джимми угрожающе рычит, шерсть на нем встает дыбом. Вяткин пугливо отскакивает. «Сидеть, Джимми!» — приказывает Глазастая. «Но ты у меня заплатишь!» — кричит Вяткин. «Я милицию вызову!» Хватает трубку телефона и начинает крутить диск. «Не надо звонить!» — говорит Глазастая. «Вы же не хотите посадить свою дочь в тюрьму?» «Ах, вот в чем дело! Значит, это ее работа! Ну, я с нее три шкуры спущу! Только попробуйте ее хоть пальцем тронуть!» — угрожает глазастая. «Пожалеете?» — мы выходим. «Дряни!» — кричит нам вслед Вяткин. чудовища!